Владимир Фёдорович Адоевский. Приведение Николаю Васильевичу Путяти. Нас сидело в делижалься четверо: отставной капитан, начальник отделения Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости. Изредка принимались спорить, но ненадолго. Ириней Модестович говорил без умолку. Всё, мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка всё подавало ему повод к разговору. На радости, что слушателям нельзяет ни его выскочить из делижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, и приспокойно дремал подговор его тоненького голоса. Другие товарищи с Куки-Ради слушали его не без внимания, а Иринею Модестовичу только того и надо. Что это за замок? спросил отставной капитан, выглядывая из окошка. Вы верно знаете про него какую-нибудь курьёзную историю, прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу. Я про него знаю, отвечал Ириней Модестович, точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов. То есть, что в нём люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль. Вообразите себе только, что всё, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами. Ведь это всё равно, была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части также рассказывают свои истории. только у них нет моей откровенности. В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине. Не воображайте тут ничего грешного. Соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признаётся, что пора её миновалось. У ней не было ни дочерей, ни племянниц. Дом её был похож на все ски дома. 3-4 комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной. Но не знаю. Было что-то в обращении этой женщины, в её самых обыкновенных словах, я думаю, даже в её столе красного дерева, покрытом клейонкой, или в стенах её дома было нечто такое, что каждый вечер на шёпотала вам в уши: "Пойти вы сегодня к Марии Сергеевне". Это испытывал не я один. В длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные. Мы пили чай и играли в бастон, иногда перелистывали журналы, но только всё это нам веселее было делать у Марии Сергеевны, нежели в другом доме. Это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг. Не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть. Не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь. Не сердилась, когда кто-то из нас в продолжении полугода не являлся в её гостиную и даже забывал дни её именин или рождения. Не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество скиф дам нестерпимым. Не была ни Ханджа, ни Суй верно, не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили. Не приходило в ужас, когда вы были противного с мнею мнения. Не требовала от вас никаких пожертвований, не усаживала насильно за карты или фортепиано. Понимала терпимость во всём её значении. В её гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить всё, что ему было угодно. Словом, в её доме царствовал хороший тон, так да редкий вских обществах, и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марии Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом. Позвольте вас остановить, сказал начальник отделения. Как это? Будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? Нет, помилуйте. Мы сами бываем в наилучших компаниях. Я с вами поспорю. Как это можно? Как это можно? говорят, отвечал Ириней Модестович, что где обращение хозяйки простее, тем гостям просторнее и спокойнее. И что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения. И я того же мнения прибавил отставной капитан. Терпеть не могу всех этих вычур. Бывало на вечерах у нашего бригадного генерала: не растягнись, не пошевелись, тоска да и только. То ли дело, как сойдёшься с своим братом, мундир долой, бутылку рома на стол и пошла потеха. Нет, воля ваша, возразил начальник отделения, не могу с вами согласиться. Что это такое простота? Простота. Для простоты довольно своего дома, но в свете приятно показать своё обращение, своё уменье жить с людьми, уменье каждое слово весить на весах, чтобы в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный. Ириней Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средства, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор. «Однако, Шеток, — сказал я, — мы никогда не дойдем до конца нашей истории». «На чем бишь вы остановились, Ириней Модестович?» Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою. Начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля, а капитан, что Ириней Модестович одного сним мнение. Ириней Модестович продолжал. Я, кажется, сказал вам, что мы сами, не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марии Сергеевне, не сговариваясь заранее. должно однако ж признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бастон. Одни играли в большую, другие в маленькую, и партии не могли состояться. Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморьью лился ливнем, Реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнёров. Но партнёров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором. Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях. Так я и ждал этого, вскрикнул начальник отделения. Без привидений у него не обойдётся. Нет ничего мудрёного, возразил Ириней Модестович. Эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание. Наш ум, изнурённый прозой жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни. Почтенный чиновник значительно кивнул головой, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириней Модестович продолжал. Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде, о людях, являвшихся после смерти, о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже, о танцующих в стульях и о прочем тому подобном. Один из собеседников во всё продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание и лишь из-под тишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин уже весьма пожилых лет был закоснелый вальтериянец старого века. Он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из Эпитраурани или из Дискур анвер вальтере и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться. Любимая его поговорка была: "Я верю только в то, что 2жды 2 4". Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливой просьбой рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал: "Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней. Я в этом пошёл по батюшке. Ему вздумало однажды явиться привидение, и привидение во всём порядке, с бледным лицом, с меланхолическим взглядом, Но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему, ни кому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю. Но не думайте однако ж, чтобы я не мог так же рассказывать страшные истории. Слушайте ж, я вам расскажу историю истинную, но бьюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом. Лет 30 тому назад, я тогда только что еще вступил в службу, наш полк остановился в одном местечке. Мы были в резерве. Носились слухи, что компания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтобы подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, примилой, весёлой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у неё собирались гости. Вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версти от этого местечка на небольшом возвышении находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками, словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые при нынешнем упадке вкуса опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым. Каким он и был в самом деле? И сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом. Кому принадлежит этот кондитерский пирог? спросил я однажды у моей хозяйки. Моей приятельницы графини, отвечала она. Она примилая женщина. Вам бы надо познакомиться с ней. Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, продолжала хозяйка. Много она вытерпела на своём веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека, но он был беден, хотя и граф. И её родители никак не соглашались выдать её за него замуж. Но графине была пылко ванрава, она страстно любила молодого человека и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать Графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окружённая толпой уласкателей, привыкшая в продолжении всей своей жизни к слепому повиновению всех её окружающих. Побег Мальвины был для неё сильным ударом. С одной стороны, неповиновение родной дочери приводило её в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза. Письма её оставались без ответа. Она была в совершенном отчаянии. Ничто её не утешало, ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особенно теперь, когда дело сделано. Так протекло 6 месяцев в беспрерывных страданиях. Я часто видала её в это время. Она была на себя не похожа. Наконец, она сделалась беременной. Беспокойство её увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую роль. Они чувствуют живее. Всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимой. Эта мысль душила её, мешала ей спать и истощала её силы. Наконец она не выдержала. Что бы ни было сказала она, но я брошусь к ногам матушки. Тщетно мы хотели остановить её. Тщетно мы советовали подождать родин и тогда вместе с ребенком предстать раздраженной графине. Тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самое загрубелое. Наши слова не подействовали. Рубость превозмогала, и однажды утром, когда ещё все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда ещё мать её лежала в постели и бросилась на колени. Старая графиня была женщина странная. Она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На её расположение духа действовало всё её окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода, она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, несмотря по этим маловажным обстоятельствам. Первое действие, произведённое на графиню, её дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, и, наконец, ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери, ее не тронуло ее положение, ее не коснулось материнское чувство. Эгоизм торжествовал. "Прочь!" вскричала она. "Я не знаю тебя, проклинаю тебя, бедная Мальвина, едва не лишилась памяти, но материнское чувство предало ей силы. С трудом, но с выразительностью произнесла она прерывающимся голосом: "Клените меня, но пощадите моего ребёнка". "Проклинаю тебя", повторила раздражённая графиня, "и твоего ребёнка. Пусть будет он тебе казнью". Бедная Мальвина упала на пол замертво. Этот обморок произвёл на старую графиню большее действие, нежели все слова её дочери. Графиня испугалась снова. Её пречудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Всё было прощено, забыто. С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, престыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целью жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отреклась от своей клятвы. Написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальёне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу. Но до ныне старая графиня почитает себя в долгу пред своей дочерью и старается тешить ее, как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько миллионов. Это дало им средства украсить свой замок всеми причудами роскоши. Что вы там не найдёте: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и тёплой воды, и мраморные полы, и зимние сады. Рай одним словом. Балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине. Вы будете приняты с восхищением. Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых в продолжении полугода все наслаждения мира ограничивались братской попойкой в курной избе? А не худое дело, заметил капитан, поглаживая усы. На другой же день мы отправились в Графини, были представлены нашей хозяйкой и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых всё было придумано для удобства жизни. Прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы. В каждой комнате ванна с холодными и тёплыми кранами, все прихоти туалета. Слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшие желания. Каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, и так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Его муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, ещё радовался, что его жена имеет случай кокетничить и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью жизнью в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Через несколько дней радости и удовольствия в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини, славный, весёлый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости придался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг весёлого семейства. Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест. Собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне посреди толкований о завтрашнем дне, ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах, зашла речь как теперь о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времён пользуется привилегией пугать всех жителей околодка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он смеясь уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие заставляют его спать богатырским сном. Мы посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с 10 часов утра и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в 5 часов надо было садиться на коня. Но сказать правду, к концу дня мы были измучены до нельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто. Мы хотели тоже разойтись по спальням, но молодая графиня, для которой 24 часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у Графини откланяться, ссылаясь на её сына, который давно уже отправился в свою спальню. "О, сказала Графиня, что вам брать пример с этого лентяя? Надобно проучить его за его лень. Как можно лечь спать, когда в зале ещё столько хорошеньких дам? Пойдёмте за мною." Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведённого в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его, но каково было его удивление, когда при бледном свете ночной лампады он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели. В просонках схватил он пистолет и вскричал: "Прочь, застрелю!" Но привидение, бывшее впереди, всё приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростёртыми руками. В испугели, или ещё не совсем пробуждённый молодой человек взвёл курок, раздался выстрел. Ах, я забыла надеть матушкин медальон, кричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню, Лицо её было так бледно, что нельзя было узнать её. Она была смертельно ранена. В эту минуту далёкий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем всё это кончилось. По крайней мере, если я не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь достоин. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, Бог знает, что теперь об этом выдумали, а дело было просто, как вы видите. И рассказчик засмеялся. В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большой точностью, – сказал он, – рассказали это происшествие. Я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно. А именно, что Графиня здравствует до сих пор, и что вас приводило в комнату её сына, не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке. Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал. Об этом происшествии много было толков, но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли через 2 недели после своего рассказа. Сказавшие эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты. Рассказчик побледнел ещё больше. Уверительный холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор, но всё не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Через несколько дней мы узнали что наш насмешник над привидениями занемок и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грёзовые ображения. Беспрестанно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели, и вообразите себе, прибавил Ириней Модестович трагическим голосом, ровно через 2 недели в гостиной Марии Сергеевны сделалось одним гостем меньше. Странно, заметил капитан. очень странно. Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей. Тут нет ничего удивительного, сказал он важным голосом. Многое бывает в человеке отмыслинности. Так, отмыслинности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, всё просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавший, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя. Год прошел, другой, день и ночь роется в архиве, жалился я, наконец, над ним и хотел уже представить о нем директору. Как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался. Нет его». Смотрю, он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточке между кипами и держит в руках номер. «Что с вами?» – закричал я ему. «Сойдите сюда!» Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьевич! Никак не могу! Я решенное дело!» И начальник отделения захохотал. У Еремея Модестовича навернулись слезы. «Ваша история», – проговорил он, – «печальнее моей». Капитан, мало обращавший внимание на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении и, наконец, как будто очнувшись, спросил у Иринея Модестовича. «А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?» «Нет», – отвечал Ириней Модестович. «Странно», – проговорил капитан. «Очень странно». Между тем, дилижанс остановился. «Мы вышли». Неужели в самом деле рассказчик-то умер, спросил я. Я никогда этого не говорил, отвечал быстро Ириней Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая по своему обыкновению.